Глава девятая. Как всё оказалось просто, думал Рей, сгорбившись над четырёхтомником экстракта земли. Азотная, серная и соляная кислота на расте уже были известны, так же как и многие тяжёлые металлы. С помощью ртути добывалось золото, а свинец использовали во многих областях промышленности, например, для изготовления тяжёлого стекла. В целом производственная база планеты оказалась лучше, чем он ожидал. Конечно, до сложной органики 100 вёрст и все лесом, но для тех задач, что стоят сейчас, вполне достаточно. В итоге самым сложным оказалось подобрать из двух десятков известных ранее способов получения электроэнергии наиболее эффективный Мастерские Кивильгарда были завалены работой. Варили стекло, отливали стеклянные кубы и плавили цинк. Готовые банки свозили в комнаты башни, стоявшие недалеко от города. Сделано это было по настоянию Рея, не желавшего сюрпризов. По его подсчётам выходило, что напряжение энергоячейки сравнительно невелико, что-то около 400 В. Но вот ёмкость Как он не пересчитывал, получалось порядка 800 тысяч ампер-часов. От первоначальной идеи запитать синтезатор непосредственно от химических банок сразу пришлось отказаться. Через три дня, когда все мыслимые и немыслимые помещения были забиты банками и окутаны толстыми медными шинами, а все люди удалены на безопасное расстояние, Рэй дернул массивный рубильник. «Короткий выдох», И помещение стало наполняться едкими испарениями. Мгновенно стало жарко. От шин, соединявших батареи, шел запах горячей меди. Немедля, ни секунды, Рэй выскочил наружу. «Ну что?» — встретил его вопросом Кевилгар. «Да черт его знает!» — весело отозвался Рэй. «Боюсь, как бы не рвануло!» В томительном ожидании прошло несколько часов. «Кевилгар» «Все!» – Рэй хлопнул по колену и встал. «Пойду угляну. Если не рвануло тогда, то уж сейчас не рванет и подавно». Через несколько минут он с кислой и недовольной миной подошел к колдуну, сжимая в руках энергоячейку. «Нет, ну ты подумай, столько трудов, и это все...» Кевилгар присмотрелся внимательнее. Огонек на торце цилиндра горел ровным красным светом. «Ну ты...» — Кевилгар замялся, подбирая подходящее слово. Потом сделал паузу, словно что-то глотал, и продолжил. «Ты даешь!» «Говном буквально зарядил почти на десять процентов и еще недоволен?» «Ну а на сколько хватит этих процентов?» — недоверчиво спросил Рэй. килограммов на 100. Да я сюда, если надо, караван с цинком пригоню. Наделаем этих банок, сколько надо, главное, ты сделал. Кивельгар от радости даже пританцовывать стал. Поехали быстрее, надо попробовать аппарат. Осадил счастлив линого колдуна Рей. Через полчаса они стояли над сыто урчащим синтезатором. А Кивилгар пояснял Рэю принципы управления. «Вот тут, смотри. Да, здесь...» Он ткнул узловатым пальцем. «Окошко, где высвечивается номер изделия. На экране его вид и размеры. Максимально можно сделать вещь метр на 0,8 на 0,6. То есть штурмовой вертолет никак», констатировал Рэй. «Извини, друг, никак». только даже если бы можно было всё равно нам это не поможет, вздохнув, проговорил Кевилгар. "Но это ещё почему?" поразился Рей, оторвавшись на мгновение от любования прибором. "Да понимаешь", ласково сказал Мак. Институт Лингворта это не просто какая-нибудь контора по производству патентованной гадости, это целая империя со своими солдатами, кораблями, живущая по своим законам. Если они вычислят противодействие своим планам на уровне имперской технологии, нам хана. Но мы не будем на уровне, возразил Рей. Мы просто чуть-чуть подпихнём прогресс. А это как? подозрительно осведомился Кивелгар. «Ну вот, смотри, — терпеливо пояснил новоявленный граф, — у вас пушки есть?» «Ну-у-у-у!» — Кевилгар махнул рукой. «Это ж разве пушки, дульнозарядное говно? Я даже разрывные ядра толком делать не научился!» «Да разрывные ядра — это ерунда! Наделаем, я о другом! Сделаем нормальную казенную часть, грубую, но рабочую, потом сами пушки!» «Что пушки?» — не утерпел Кевилгар. «Ты из чего их отливаешь?» «Черная бронза», — удивленно сказал маг. «А будем лить из стали или хотя бы из железа?» «И сверлить?» — насмешливо спросил маг. «Чем?» «Да нет же», — пояснил Рэй. «Просто возьмем тонкий лист железа и обкуем потихоньку каменную заготовку. Можно прямо на заготовке сделать нарезку». Получится труба с нарезкой, то есть ствол. Обсаживаем литыми металлическими кольцами, потом вставляем в казённую часть, заплющиваем или заливаем стыки, и пушка готова. Причём учти, при точном соблюдении размеров заготовок можно будет делать унитарные снаряды. Даже если разброс по заготовкам составит миллиметр-полтора, так для снарядов с медными ведущими поисками это ерунда. Нам же не зенитное орудие делать. У лицо колдуна прояснилось точно, а главное, Рейс снизил голос почти до шёпота. Нужно будет сделать так, чтобы эти и другие гениальные озарения пришли не от тебя, а от какого-нибудь пушечного карефея. Ага, глаза главного мага империи блеснули задорным блеском. Тут недавно приставился один старичок, он всю жизнь чего-то чертёил и придумывал. Мне вчера доставили его архив. Ни до чего приличного он, конечно, не додумался, но мы ведь можем помочь ему. Правильно, одобрительно заметил Рей. И не забудь ещё о благодетельствовать семью. Ага. А листы такие же, как у него, и его почерк мои писари подделают махом. ушку назовём его именем, да годится. А что ещё разошёлся колдун? Да я тут у вас как-то на празднике фейерверчные шутихи видел, небрежно произнёс Рей. Ну, не ну, а боевые ракеты, назидательным тоном сказал граф. Стальной цилиндр, короткое сопло и направляющая в виде той же трубы. Система залпового огня. Слышал про такую. Много ещё чего можно придумать. Он неторопливо потёр ладони. А теперь давай, что ли, сделаем что-нибудь, а? Чего тебе нужно? Тоном господа Бога деловито отозвался колдун. Мне, Рей задумчиво поднял глаза к зателиво расписанному известиковыми потёками потолочному своду. Перед глазами его замелькали соблазнительные картины всякого рода оружия и снаряжения, но он усилием воли отогнал эти видения и грустно сказал: "Значит так, нужен генератор, ресцы по стали, измерительные инструменты и кое-что по мелочи". начал рейс с того, что заперся в своих апартаментах и что-то долго рисовал на огромных, словно просто не листах бумаги, а затем почти полдня ругался о чём-то с управляемым императорских кузнечных мастерских. Затем в заброшенной мельнице по его приказу восстановили гигантское водяное колесо, и тысячи кожаных ремней завертелись, приводя в движение невиданные ранее механизмы. Они сверлили, резали и строгали, превращая драгоценнейший металл в груду стружек и красивые, непривычно ровные и правильные детали. из этих деталей Рей собирал новые механизмы, которые делали простые, всем понятные вещи типа винтов и совсем уж чудные, вроде длинных трубок с нарезкой внутри. Когда императорский казначей с ужасом смотрящий на то, как уничтожается и пускается на ветер тысячи и тысячи килограммов железа и бронзы, а также килограммы необработанных алмазов, устроил очередную истерику во время утреннего приёма, император лично возжелал посмотреть, что творится за крепкими железными воротами. Охрана из учеников Кивлгара Боевых магов шестой ступени, что стояли в карауле словно простые солдаты, молча расступилась, пропуская императора и тут же сомкнулась, отекая многочисленную свиту. Словно император входил не на задрепанную мельницу, а в святая святых академии. Но авторитет килгара был слишком велик, чтобы кто-то из свиты посмел хотя бы взглядом выразить своё недовольство. В здании было тихо. И только два голоса громко спорили о чём-то, пробираясь сквозь нагромождение каких-то фантастических агрегатов, император пошёл на голос. "Да ты послушай, это совсем не то, что ты можешь понять", горячился Рей, размахивая руками перед лицом муки Вельгара. Одетый в грязные, покрытые чёрными пятнами одежды, он был скорее похож на обитателя городских трущоб, чем на графа и любимца императора. Да, впрочем, и главный мак империи выглядел не лучше. Услышав тяжёлые шаги, спорщики Смокли и Разом оглянулись на подошедшего Хаттиса. "А, хат!" воскликнул Кевилгар, подскочив к нему «Ты вовремя. Я, обернувшись к рею, коротко взмахнул рукой и включай. Тут, пожал плечами, отодя в свободный от агрегатов угол, дёрнул за какой-то рычаг. Освобождённая от тормоза, огромное водяное колесо двинулось, набирая обороты. Затем Рей дёрнул ещё один рычаг и ещё один, и находящийся прямо перед хатисом станок ожил. С визгом и гулом на барабан, венчающее это странное устройство, стало наматываться тонкая блестящая нить. "Что это?" стараясь перекричать рёв станка, спросил император. "Это стальная проволока." Торжествующий закричал прямо в царственное ухо сияющий Кивелгар. Он замахал руками, давая команду остановить машины, и постепенно в зале всё затихло. "Просто стальная проволока", заворожённо повторил император, прикасаясь к тонкой и блестящей, словно ртутной нити, а перед его глазами стояли сотни, тысячи кольчуг, сделанных из этой проволоки. "И сколько ты её можешь сделать?" «А сколько надо?» — спросил Рэй. «Да ты понимаешь, — перебил его кивилгар, — не хочет он стальную, подавай ему медную». «Зачем?» — император посмотрел на Рэя, словно впервые его видел. «Из медной проволоки не сделаешь и самой дрянной кольчуги». «Понимаешь?» — начал Рэй, ласково глядя ему в глаза. «Если я сделаю так, как надо, то кольчуг и не понадобится». Император непонимающе нахмурился. "Да у вас и вправду мозги жиром заплыли?" В сердцах крикнуры, "Но ну скажи, на хрена тебе кольчуги, если через месяц я смогу вооружить всю твою армию ружьями, лёгкими стальными кирасами и ракетным оружием?" А институт С сомнением возразил император. «Да что, институт!» — махнул рукой граф. «Все будет грубо достоверно. Да ты пойми!» Он понизил голос и подошел к Хаттесу вплотную. «Всякое, конечно, бывает, но уверен для империи. Вот уже тысячу лет, как покорившую звезды, это все...» Он обвел руками свои механизмы. «Каменный век! Даже если мы поставим двигатели на ваши...» наши, строго по правилам император, наши согласился рей кораблей, то никто не всполошится. И в моей и в вашей истории наверняка были люди, опередившие время во всяком случае на бумаге. И летательные аппараты, и подводные лодки, всё это появилось на 100, а может и более лет раньше, если бы кое-кто искусственно не тормозил прогресс в сфере технологий. «Если вы дадите себе труд переворошить ваши архивы, то наверняка найдете идеи, на много лет обогнавшие сегодняшний уровень, а мне сейчас нужно еще немного времени и молодые технари из тех, кого не успели обломать старики». «И тогда...» — он потянул из-за станка кипу чертежей. Император покидал фабрику в таком приподнятом состоянии духа, какого придворные не могли припомнить уже очень давно. Через час к воротам фабрики в сопровождении шести императорских гвардейцев прибыл чинный и важный герольт. Именем императора приказываю графу Ротонга и Гассари явиться на вечерний прием в главную резиденцию.